День 14. Проснувшись, я сначала не мог понять, где я и как сюда попал. Но через секунду поток воспоминаний накрыл меня с головой. Лиза, Финн, Чен. Кто следующий? Может быть, я? Каким способом будет совершено убийство? Как закончит свою блестящую карьеру астронавт Максимилиан Гатье? На меня упадет вертолет? Хм, это было бы неплохо. Погибнуть под обломками предпоследнего вертолета базы? Или меня отравит Шейла? Подкинет такую дозу слабительного, что меня просто вывернет наизнанку, и я умру позорной смертью в туалете? Как все это мне надоело. Но Борис прав. Если мы хотим остаться в живых, нельзя опускать руки, нужно бороться. Я встал и посмотрел на свое отражение в зеркале. Оттуда на меня смотрел небритый, и осунувшийся мужчина средних лет с синяками под бегающими глазками. Не сказать, что этот человек в зеркале мне нравился. Поэтому я его побрил и привел в порядок, насколько смог. Хотя, на мой взгляд, усилий было потрачено несоразмерно больше полученному результату. Леонова в комнате не было, а его передатчик традиционно не работал. Передатчик Анны тоже молчал. Я подумал, что она могла закончить с насосами поздно и сейчас отсыпаться. Я пошел позавтракать, хотя есть совсем не хотелось. Но мой мозг нуждался в чашке бодрящего травянистого кофе. На выходе из столовой комнаты мне попался Вернер. Я его поприветствовал и вспомнил его вчерашнее поведение. Мне тогда показалось, что ему жаль Лизу, и я захотел проверить свою гипотезу. «Жаль Лизу». Хорошая была девушка. Да, она мне нравилась. И я предупредил, чтобы ее не смели трогать. Вырвалось у него. Кого ты предупредил? Сразу насел я на него. Да всех. В смысле того, что она под моей опекой. Начал не очень умело выкручиваться Вернер. Ну, чтобы с ней не случилось, как с той китаянкой. Если вдруг маньяк, чтобы он знал. «Послушай, я тут тороплюсь, давай потом». Я понял, что он что-то знает, но ничего не скажет, по крайней мере, сейчас. И мне действительно показалось, что, как и говорила Лиза, где-то в глубине он нормальный парень. «Ладно, иди, потом поговорим. Ты меня тоже извини, я вел себя неправильно. Я же не знал, что Анна была твоя девушка». «Отлично», — сразу обрадовался Вернер. «Давай еще встретимся». «Да и Анна не была моей девушкой. Пока ты не появился, она была женщиной Тревора», — выдал он перед тем, как убежать. Я остался стоять с открытым ртом. Думаю, что со стороны мой вид был комичен — человек, ловящий муху. Но внутри меня не было никакой комедии, внутри меня все клокотало. Если Вернер не врет, а зачем ему врать, то меня просто использовали. Использовали как мальчишку. «Но зачем?» «Еще один вопрос без ответа». Я задумался и постарался погасить эмоции. «Что это вчера были за насосы?» задался я вопросом, который мне не стоило помогать ей делать. «Ну что же, в такую игру могут играть двое. Теперь, когда я знаю, что она не искренне со мной, я тоже могу кое-что узнать через нее, и мы будем квиты». Так я сказал себе но неприятный осадок внутри оставался. И я пошел искать Леонова, пытаясь загнать этот осадок поглубже, похоронить его под лавиной мыслей. Его опять нигде не было, просто неуловимый человек. Зато появилась Анна. Она пыталась меня вызвать через радиосвязь, но я не стал отвечать. Я еще не был готов к разговору с ней. Вернувшись к себе, я подумал, и решил еще раз просмотреть поэтажные планы базы. Я выключил компьютер и, проигнорировав несколько вызовов, погрузился в изучение чертежей. За этим занятием меня и застал Борис. Он влетел в комнату, широко распахнув дверь и дико вращая глазами. Его стремительное движение на мгновение остановила стена, но потом он начал нервно нарезать круги по моей небольшой комнатке. «Это просто фантастика!» — вскричал он. «Нет, ты только подумай! Никто уже даже не пытается соблюдать приличия!» «Ты о чем? отвлекся я от монитора. «Я о том, что прихожу на два часа раньше запланированного вскрытия, а тело уже кремировано». «Ты про Лизу?» — спросил я, как будто могло быть еще какое-то тело. «Про неё?» «Не может быть». «Может!» — вздохнул он и плюхнулся на мою кровать. Так с ним разговаривать стало гораздо удобнее. «Зачем они это сделали?» «Зачем, совершенно понятно. Чтобы скрыть от нас следы». «А что говорит доктор Штейн? Вы же с ним договорились». «Его не было. Была это его ассистентка с кислой физиономией». «Шейла?» «Да». «И она сказала, будто бы комендант дал указание ускорить расследование». И доктору Штейну пришлось бросить все дела и провести вскрытие, не дожидаясь меня. Они якобы пытались со мной связаться, но не смогли. В это я могу поверить. Я сам никогда не могу тебя найти, и ты не включаешь передатчик. И это утро не было исключением. Я не включаю передатчик, чтобы они не могли отслеживать мои передвижения. Ты помнишь, что Лиза говорила про браслеты? Они могут тебя отслеживать по нему. А без браслета ты не сможешь передвигаться по базе. Так что выключать передатчик нет никакого смысла». «Хорошо», — согласился Борис, надув губы. «Но согласись, пусть они провели вскрытие без меня и раньше времени, но зачем сразу кремировать тело? Это ты можешь объяснить мне?» «Не могу. Я думаю, как и ты, они это сделали, чтобы замести следы». «Именно. Я же невооруженным глазом видел, что это не свежие повреждения». Там были уже поджившие шрамы. Значит, ее вывезли на вторую базу и там пытали. Или не вывозили, а просто сказали нам. Или так, — согласился со мной Леонов. Но что можно было узнать у нее? Может быть, они и засекли, что она проникла в их сети и пытались узнать, как глубоко она зашла в этом, что она знает о них? — О ком о них? — спросил я. — О колонистах, — ответил Борис. «Ты знаешь, мне кажется, что среди них нет единства», сказал я, вспомнив поведение Вернера. «И мне кажется, в этом наш шанс. Да, есть нечто, что они хотят от нас скрыть, но, возможно, не все хотят идти на убийство». «Ты думаешь, что они здесь делают что-то, о чем не должны знать на Земле? И, возможно, из-за этого оборвали связь с Землей? Поэтому, когда мы вдруг свалились им на голову, и разрушили существующий статус-кво, они решили нас обмануть. Да, я пришел к выводу, что это что-то напрямую связано с чужой формой жизни, и возможно, что Чен и Смул добрались до разгадки этой ситуации и поэтому их устранили, а Фин погиб случайно. Звучит логично. Вернер вчера был явно недоволен смертью Лизы, и сегодня он при мне проговорился, что он предупреждал, чтобы ее не трогали. К сожалению, он сразу прикусил язык. Но из этого я понял, что не все колонисты поддерживают убийство. Да это и так понятно. Зачем нас было расконсервировать? Или могли сразу убить всех?» Борис задумался. «Я хотел было рассказать ему про Анну, что, скорее всего, ее приставили следить за нами, но передумал. В этой ситуации я сам смотрелся не очень хорошо». Получалось, что мною могли манипулировать с помощью юбки. «Наверное, ты прав», — наконец проговорил русский биолог. «Хотелось бы, конечно, понять, в чем дело. Неприятно сознавать, что мы с тобой глупее Чен и Лизы, говорящие об оригены и отсутствии детей. Не по моей ли части загадка? Ты предполагаешь, что нам нужно рассмотреть проблему с точки зрения биологии?» — осторожно спросил я. «Нет». «Не могу понять», — хлопнул себя по лбу ладонью Борис. «А вот у меня появилась идея, что нужно сделать». «Что?» — спросил Борис. Но я вместо ответа посмотрел на душевую. «О, Господи! Конспиратор! Пошли!» Мы зашли в ванную комнату, и я включил душ. Нужно решить все вопросы раз и навсегда. Поэтому предлагаю забраться ночью к Тревору. У него наверняка есть что-то, что может пролить свет на убийство. А если он проснется? Тем лучше. Мы с ним справимся вдвоем, он не выглядит геркулесом, и допросим». «Хорошая идея», — сказал Борис. «Конечно, мы все ставим на карту, и обратного пути у нас не будет. Но я уже устал, пора сбросить маски». «Кажется, кто-то стучится», — сказал Борис. Я выключил воду. Действительно стук. «Дежавю», — сказал я и посмотрел на Леонова. Тот пожал плечами. Мы вышли, и я открыл дверь. На пороге стояла взволнованная Анна. Она хотела что-то сказать, но заметила Леонова. «Макс, мне нужно с тобой переговорить», — попросила она. «Я уже ухожу», — проговорил Борис, протискиваясь через дверь. «Увидимся вечером», — напомнил я ему, пропуская Анну в комнату. «Счастливо, голубки!» — ухмыльнулся уходящий Леонов. Я закрыл дверь и повернулся к ней. Она бросилась ко мне на грудь. Ее глаза влажно блестели от слез, а лицо выражало муку беспокойства. «Макс, послушай меня. Тебе нужно быть очень осторожным. Я узнала о том, что произошло с Лизой. Это такой ужас!» «И что ты думаешь об этом?» Она отвела взгляд и на мгновение как будто задумалась. «Я не могу тебе всего рассказать, но тебе нужно быть осторожным». «Чего или кого мне опасаться? На базе убивают, а ты ничего не говоришь». Я начал кипятиться. «Это не игра. Что со мной будет завтра? Меня завернут в американский флаг, как Лизу, и кремируют». «Почему в американский флаг?» сбилась тема разговора Анна. Не знаю, потому что так принято, когда погибают на службе, погибших людей накрывают флагом страны. Но ты же француз. У меня есть французский паспорт с детства, но я и гражданин Соединенных Штатов Америки. Мои родители переехали из Франции, когда я учился в начальной школе. Затем закончил Массачусетский технологический университет и служил в ВВС США. А что касается экспедиции, пожал я плечами, то это... «Политика? Раз есть французский паспорт, то решили, что я буду амбассадор этой страны в экспедиции». Она смотрела на меня так, словно у меня на голове вдруг выросли рога. У меня появилось предположение, что мне всегда достаются странные девушки. Кому-то нравятся астронавты, а кому-то — французы. «Извини», — она встряхнула головой. «Это не имеет никакого значения». Просто на базе все думали, что ты француз. На комбинезонах у вас у всех были значки ООН, а не стран. «Мы отвлеклись от темы», — сказал я. «Думаю, нам с тобой бессмысленно разговаривать, если ты продолжишь обманывать меня». «Хорошо, я тебя не обманываю». Она снова посмотрела на меня. По ее щекам текли слезы. «Я скажу тебе, но за это нас обоих могут убить. Это все Тревор». Я думаю, что он сошел с ума. Не понимаю тебя. Не сейчас, давно. Он стал диктатором на базе. Я думаю, что это он каким-то образом разорвал связь с землей, чтобы наслаждаться беспредельной властью на базе, быть здесь небольшим, но могущественным богом. Но как один человек может держать тридцать в подчинении? Один? О, нет! «У него есть подручные Буш, Тани, Вернер, Муса, и все они вооружены». «Но Вернер мне сказал, что ты была девушкой Тревора», — вырвалась у меня. «Ты мне не веришь!» — вскрикнула она и отстранилась. «Ты мне не веришь? Ты поверил ему!» Ее глаза были наполнены слезами, перекошенные губы тряслись. «Тревор, как царь и бог этого мира, берет любую женщину здесь, когда захочет». «Может быть, Лиза отказала ему во взаимности? Ты видел, до чего он довел Викторию?» В моей голове в очередной раз все перемешалось, а мозг перевернулся. Я обнял ее, прижал к себе ее сотрясающееся в рыданиях тело. Она обмякла в моих руках, подняла голову и доверчиво раскрыла губы. Мы лежали, и я гладил ее волосы. Как я был прав, ключ ко всему был в Треворе. Я хотел было сказать Анне, что мы собирались сегодня ночью навестить его, но не стал. Я устал от слез и объяснений, сегодня это было лишнее. Мы с Борисом решим все проблемы сегодня. Я поднялся и стал одеваться. «Куда ты, милый?» — спросила Анна, погладив мою спину. «Я обещал помочь Борису разобраться с каким-то его оборудованием», — соврал я. «Ты спи». Думаю, что мы провозимся долго, может быть, всю ночь. Хорошо, но будь осторожен. Буду. Я поцеловал ее и вышел. Бориса я нашел в медицинском отсеке. Пришлось подождать, пока он закончит какие-то опыты с водорослями, которые выращивались на фермерской части базы. Когда мы вышли в коридор, я поведал Леонову о нашем разговоре с Анной. Она говорит, что их всего пятеро. «Пятера для нас очень много, тем более, что мы не вооружены». «Я сейчас подготовлю оборудование для нашей операции и принесу его тебе в комнату», — предложил я. «А потом мы попробуем достать оружие». «Оно наверху у шлюза хранится». «Да, я запомнил, из какого отсека доставали пистолеты». «Хорошо», — согласился Борис. «Встретимся позже». На поиск и сбор нужного снаряжения «У меня шло почти два часа. Жизнь на базе замирала. Скоро начнется ночь. Свет в коридорах притух. Я постучал к Леонову, держа в руках две поясные сумки. «Нам повезло», — сказал он. «Что случилось? Сегодня какой-то местный праздник, и его будут отмечать в зале. Тревор будет там выступать с торжественной речью, а потом спиртное и танцы». «Хотя не уверен, что именно так тут проходят вечеринки. Надеюсь, что головорезы Тревора будут с ним. Помнишь, как тебя наукотировал, Вернер?» Вдруг вспомнил Борис. «Помню», — ответил я. «Готов?» «Готов!» «Тогда пошли». Мы вышли в коридор жилого отсека и столкнулись в нем с Викторией. На ее голове была строгая прическа в виде пирамиды и огромного количества шпилек. Но сама она была одета в очень откровенный купальник. В руках был зонт от солнца. Очевидно, это был ее праздничный костюм. Мы остановились. «Вы идете на праздник?» — спросила она. «Э, да, но нам сначала нужно закончить работу», — ответил Борис. «Обязательно приходите, там будет весело», — игриво сказала она. «Но будьте осторожны с солнцем. Сейчас оно в самом зените и может напечь голову» сказала Виктория и, раскрыв зонтик, направилась к лифту. Мы переглянулись и подождали, пока она уедет, и только после этого продолжили свой путь к лифтам. Через пару минут мы были на верхнем уровне. Здесь было почти темно. Горело лишь несколько ламп аварийного освещения. Было очень тихо. Мы вышли из лифта и направились к складам, которые располагались около выхода на поверхность оружие бы нам очень сильно пригодилось наши шаги гулко отдавались в тишине коридора кажется это здесь борис показал на одной из дверей что здесь раздался голос мы обернулись сзади нас стоял муса наверное он был сегодня дежурным я выругался про себя он стоял широко расставив ноги на поясе кобура она расстегнута Из нее торчит рукоять пистолета. Даже если бы Муса был невооружен, для нас с Борисом не было ни одного шанса победить эту гору тренированных мышц. «Я хотел перед праздником убедиться, что шлюз нормально работает после ремонта», — ответил я. «Проходите», — сказал Муса. «Мы прошли дальше, и я сделал вид, что проверяю дверь шлюза. Открыл и закрыл пару раз». «Все хорошо?» — спросил Муса. «Да, все хорошо», — ответил я. «Придется нам идти к Тревору без оружия. Я вспомнил про Марию и бросил взгляд на потолок. Интересно, она еще здесь или где-то на базе в другом месте? Или ее уже нашли и снова посадили в клетку?» Мы зашли в лифт и попрощались с Мусой. «Плохо», — сказал Борис, когда лифт тронулся. «Предлагаешь бросить нашу затею?» «Нет, другого подходящего случая может уже не быть. Я про праздник». «Я понял, просто хотел убедиться, что ты готов пойти до конца», — сказал я. «Я готов», — спокойно ответил Борис. Мы тихонько прокрались по коридору. На базе царила полная тишина. Действительно, все ушли на праздник. Я очень боялся, не хватится ли нас с Борисом там. То, что нет нас двоих, может вызвать подозрение У двери я разложил свои инструменты. Открыть эту дверь как дверь Марии не получится. Я изучил планы. Задействовано очень много разных систем. Отключение электричества сразу активирует аварийные сигналы в нескольких системах и пошлет их Тревору или еще кому-то. Поэтому нужно было попытаться разблокировать замок. К счастью, принципиальная схема этого замка была на сервере. Отключить его без отправки аварийного сигнала можно было, только перерезав дорожки основной электронной платы в трех местах. Для этой операции я принес лазерное сверло, которое достал и положил перед собой. Но работа была ювелирной. Замок был внутри двери, и мне придется тщательно отмерить точки для сверления, чтобы не промахнуться. На время работы я включил магнитное зеркало. Оно не могло открыть замок, но блокировало отправку сигналов от замка во внешнюю систему. Я начал делать разметку на двери, сверяясь со схемой. «Борис, сюда свети, а не на мою руку!» — прошептал я раздраженно. «Вот так хорошо! Только это не я!» — во весь голос сказал Борис. Я обернулся. Фонарь светил уже мне прямо в лицо. Я выпрямился. Вернер опустил фонарь. Во второй руке он держал пистолет. «Я знал, что встречу вас здесь, когда не увидел на празднике». Мы стояли молча. Вернер разглядывал арсенал инструментов, которые я разложил на полу. «Отойдите к стене». Сделал он указательное движение пистолетом. Мы отошли, а Вернер провел рукой и открыл дверь. «Я думаю, что так проще открывать двери». «Сказал он. Мы с Борисом переглянулись. «Собирайте инструменты и пойдем внутрь. Я помогу вам», — сказал Вернер, оглядываясь. Мы зашли внутрь, прошли первое помещение. Это был рабочий кабинет с мониторами и столом для совещаний. Вернер миновал стол и подошел к следующей двери. Похоже, что у него был доступ ко всем помещениям, даже к комнатам коменданта». Это говорило о высоком уровне доверия со стороны Тревора. Но куда он нас ведет? В западню? Чтобы убить, как остальных? У него оружия. Выбора не было. Но мой мозг начал искать выход. Мы прошли в следующую комнату. Вернер выключил фонарь и включил свет. Мы находились в богато обставленной по местным меркам гостиной. Диван, два кресла, стол на стенах картины. Письменный стол, похожий из дерева, мониторы и фотографии на нем. В гостиной еще одна дверь, очевидно, в спальню. Вернер повернулся к нам. Мы стояли, не двигаясь, ожидая, что будет дальше. Он обвел комнату жестом. «Ищите, что вы хотели найти здесь. Вы не понимаете, что происходит. Но, что бы ни происходило, убийств не должно было быть». Продолжил он. Мы, люди, не должны были так поступать друг с другом. Я слушал Вернера, а взгляд мой метался по комнате. На столе мое внимание сразу привлекла фотография. Большая фотография в рамке. На ней стояли два человека и улыбались фотографу. Я их узнал. Это были Эдуард Тревор и Александр Буш. Тревор был в мундире полковника армии США. И я наконец-то узнал Буша. Только раньше я знал его под другим именем. Дело было даже не в них. Дело было в том, где была сделана фотография. Я мгновенно узнал эту дверь. Точно такую же я недавно ремонтировал. Но это была внешняя дверь шлюза. Снимок был сделан на поверхности. Буш и Тревор стояли, счастливо улыбаясь фотографу, ищурясь от солнца. Задний фон фотографии был занят глубоким голубым небом, на котором зависло одно небольшое облако. Я поднял глаза и посмотрел на Вернера, держа эту фотографию в руке, и увидел, как его мозг разлетелся брызгами по комнате. Грохот выстрела в небольшом пространстве оглушил меня. Я повернулся, чтобы увидеть стрелка. Дверь спальни была открыта. На пороге гостиной в халате на голое тело стояла она. «Да, ты прав, Макс. Эта фотография сделана на Земле. На той самой Земле, где вы сейчас находитесь. Нет никакой планеты и межзвёздных перелетов. Анна вышла вперед. «Садитесь». Мы с Борисом сели в кресло. Наверное, на наших лицах было удивление от таких масштабов, что она расхохоталась хотя я не мог предположить, что человек может так радоваться после хладнокровного убийства. И этого человека я недавно обнимал. — Я расскажу вам, хотя ты настолько глуп, Макс, как ты мог подумать, что такая, как я, может полюбить серую посредственность вроде тебя, безмозглого хвостуна. Входи, Эдвард. На пороге появился Тревор, тоже с пистолетом в руках. Наверное, он услышал выстрел и пришел сюда. Он остановился в дверях. Анна продолжила говорить, и мне было очень больно все это слышать. «Вы как глупые дети. Я до сих пор не понимаю, как легко вас удалось одурачить. Судя по вашим лицам, вы до сих пор не понимаете, что происходит. Я расскажу им, Эдвард?» «Говори», — разрешил Тревор. «Вам пятерым повезло». В день вашего отлета произошла катастрофа, но вы были уже законсервированы для запуска корабля, когда случился апокалипсис. На волю вырвался вирусный мутаген. Кто-то думал, что это божья кара, но мы считаем, что это плод рук человеческих. Очередное оружие в длинном списке, изготовленного по заказу какого-то правительства, чтобы уничтожить все живое на планете. Мы не знаем, из какой лаборатории он вырвался, Мы не знаем, было ли это случайно или был запланированный выброс, тестовое заражение в полевых условиях. Но никто не ожидал того, что произошло. Наша страна была уничтожена практически за один день. За два дня — весь остальной мир. Вирус вызывал мутации внутренних и внешних органов. Он переносился по воздуху, ветром. Океаны не смогли стать препятствием для его спор. Инкубационный период — 5 минут. Летальный исход через 15 минут после заражения. Люди умирали в конвульсиях. Их тела превращались на глазах в бесформенную кашу биомассы. Победа человеческой мысли над природой. Анна снова улыбнулась. «Но это не все? спросил Леонов. «Конечно, нет. Так же, как и мы, к тем же выводам пришли где-то там, за океанами. Они решили, что началась биологическая война. Или. Просто решили отомстить. По территории Америки нанесли ядерный удар. Удар возмездия, поскольку мир уже катился в ад. Города были стерты с лица земли. Заработали потухшие было вулканы. Земля плавилась и выгорала, превращаясь в пустыню. Облака закрыли небо. Как наша планета не взорвалась, это загадка. Но большую загадку задала природа. Под действием радиации или развиваясь самостоятельно, вирус мутировал. Он преобразовал тела своих носителей, тех, кто еще не умер, под существование в новой окружающей среде, модернизировал их. Более того, он активировал необходимые изменения в организме в течение его жизни. Изменения не нужно было передавать по наследству с помощью генов. Изменился состав атмосферы? Пожалуйста. Вирус изменил конструкцию легких состав крови и клеток в организме. «Это и есть аборигены? Бывшие люди?» «Да», — продолжила она. «Только это не люди, это монстры, тупые, злобные твари, чудовища, недостойные жить. Они не имеют ничего общего с нами». «Но как же уцелели вы?» — спросил Борис. «Я знаю», — сказал я, и все посмотрели в мою сторону. Да, знаю или догадываюсь, неважно. Я узнал второго человека на фотографии, которого зовут здесь Буш. Это Алекс Буше, миллиардер, основатель облаков. Он поставил задачу победить смерть и вкладывал свои миллиарды в разработки технологий, продлевающих жизнь. Предположу, что правительство США приняло участие. «Да», — заговорил Тревор. «Наша база занималась разработкой новых биотехнологий. Это военная база, поэтому мы были готовы к любым неожиданностям. Мы пережили апокалипсис. Сейчас вирус уже не страшен нам. Он передается по наследству у тех, кто живет наверху. Он встроился в их ДНК. Он меняет их организм под влиянием изменения окружающей среды, подстраивает его, но перестал заражать другие организмы. — Ну, а это значит, — заключил Леонов, что мутанты — отдельная и более совершенная форма жизни. «Нет!» — истерично выкрикнула Анна и навела пистолет на Бориса. «Это значит, что это монстры, которых нужно уничтожить!» «Хорошо», — сказал я. «С мутантами понятно, но я так и не понял, как и зачем мы попали сюда». «Клупец! Все просто!» Тревор знал подробности о вашей экспедиции, и однажды ему пришла в голову идея. Мы давно уже ведем охоту с вертолетов и с Земли на этих монстров, но нас становится все меньше, а их становится все больше. Они заселили пустыню вокруг базы. Пулями нам их всех не уничтожить, но на базе есть бронированный отсек с тактическим ядерным оружием». «О, Боже!» — воскликнул Леонов. «Да!» — продолжила Анна. «Но у Тревора не хватает уровня доступа, и мы знаем, что в каждой космической экспедиции был агент национальной безопасности с очень высоким уровнем доступа. Тем более он должен был быть в таком межнациональном проекте по полёту к другой звезде. Для того, чтобы открыть дверь, нам нужен отпечаток пальца, отпечаток сетчатки и личный код агента, который знает только он. Сочетание трех параметров является паролем. «Вы, уроды, пытали Лизу, чтобы узнать ее личный номер, которого у нее не было и который она не знала» вскочил я в ярости. «Сидеть!» — приказала Анна. «Ты нам нужен живым, а его я легко пристрелю», она указала дулом на Леонова. «Ты сам виноват. Выдавал себя за француза, и мы подумали, что она единственный астронавт-американец в группе. Мы думали, что она просто упорствует». «А зачем вы убили Чен?» спросил Леонов. «Я убила эту азиатскую сучку, потому что она оказалась очень догадлива». Она не поверила легенде, которую мы придумали для вас. И когда вы вышли, я увидела, что она измеряет ускорение свободного падения с помощью браслета-доступа. «О, какой же я дурак!» — хлопнул я себя по лбу. «Как все просто! А я придумывал теорию о путешествии во времени». «Да, ты дурак!» — согласилась Анна. Она поняла сразу, что находится на Земле, что нет никаких мгновенных перемещений в космосе. К сожалению, в коридоре попался Вернер, но я ему сказала, что ходила знакомиться с молодым французом. Он тоже очень медленно соображал при жизни. Потом, когда началось расследование, он встретил меня в столовой и пытался надавить, чтобы я осозналась, что была в тот момент рядом с комнатой Чен. Но тут, как нельзя кстати, появился влюбленный Макс и избавил меня от Вернера, с которым потом провел беседу Тревор. «Почему же вы сразу после пробуждения не вычислили нужного вам человека и не убили остальных?» — спросил Леонов. «Видишь?» — улыбнулась Анна. «Мы тоже ошибаемся, как в случае с Лизой. На самом деле виноваты во всем эти гуманисты». Она с ненавистью пнула босой ногой труп Фернера. «Раз уж мы нашли последних людей, 200 лет пролежавших в консервации, то должны их постепенно интегрировать в себя». «200 лет?» — удивился я. — Они считали, что человеческая жизнь бесценна. Нас оставалось мало, и каждого нужно беречь. Среди нас не было единства в этом вопросе. — А Финн? — спросил Леонов. — Финн погиб случайно, — заявила Анна. — Но в большей степени виноваты в этом вы сами. Вы хотели видеть посадочный модуль, которого не было. Мы летали на вертолетах в центр НАСА, вернее, туда, где он был раньше. Полгода там искали и выкапывали ваши камеры консервации. Хорошо, что они были на автономном питании и не успели разрядиться. Нам пришлось инсценировать поход к посадочному модулю, на котором вы настаивали. Мы через внешние камеры, которые периодически уничтожают монстры, наблюдаем за ними, чтобы охотиться на них. Мы знаем, где располагаются их группы. Муса и Вернер завели вас в засаду, чтобы вернуть назад, чтобы отбить охоту бродить по поверхности. Но погибнуть никто не должен был. Это случайность, нерасторопность стрелков». «Всего лишь нерасторопность?» — воскликнул я. «Да, Макс. А теперь говори, кот». «После того, как вы откроете хранилище, я стану вам не нужен, и вы меня убьете. А если кот не подойдет, будете пытать, пока я не умру, как Лизу, так зачем мне говорить, кот?» «Максик, не говори ерунды». — сказала она мягким, с придыханием голосом. — Это же я. Я люблю тебя, помнишь? Скажи мне, кот, и все будет хорошо, как раньше. Я приду к тебе сегодня вечером, и мы снова будем вместе, как раньше. Она меня что, совсем за идиота принимает? — подумал я. И понял, что да, принимает. Не по делу мне. — Нет, мне все равно умирать. — Хорошо. — она снова навела пистолет на Бориса. «А ему?» Я молчал. «Макс!» — сказала она, взяв пистолет двумя руками и изготовившись к стрельбе. «Считаю до трех. Раз, два, три». Ее три слилось с моим криком «Стой!» и грохотом выстрела. Я посмотрел на Бориса. Он был цел. Пистолет Анны с грохотом упал на пол, на ее груди расплывалось огромное красное пятно. Я вспомнил, что пули разрывные. На прекрасном лице было написано «недоумение». Она попятилась назад и упала навзничь. «Это я стрелял», — сказал Тревор. «Но...» Теперь на моем лице было недоумение. «Я не Тревор», — сказал Тревор. «Я клон Тревора, и мы уже встречались». «Так это правда?» — спросил пораженный Борис. «Он существует». «А ты не верил?» — возмутился я. «Не то чтобы, но доля сомнений оставалась», — ответил он. «Так значит, в той комнате я видел камеры с клонами?» — спросил я клона Тревора. «И у Анны тоже есть клон?» «Не совсем так», — ответил он. «Да, ты видел тела в камерах, которые после твоего посещения быстро перенесли в другое место. Ты же потерял там свой фонарик» потом тебе его снова подложила в карман Анна. Это тела, можно их, конечно, назвать клонами, но, по сути, единственный клон — это я». «Поясни, пожалуйста, я ничего не понял», — спросил Борис. «Эти тела в свое время станут телами колонистов, а не клонами. Клонирование, стволовые клетки, микрохирургия, нанотехнологии, компьютеры — все это легло в основу технологии продления жизни — разработанную профессором Томасом Штейном, на деньги Буше и под патронажем правительств США и Германии. Все хотят быть бессмертными, президенты и чиновники тоже. «Я, кажется, понял смысл», — сказал Леонов. «Да, все очень просто», — подтвердил клон. «Стволовые клетки, ускоренный рост тела, со стимуляцией всех органов под контролем компьютера, а затем пересадка мозга из старого тела в новое». И... «Это работает?» — усомнился я. «Вполне», — ответил клон. «Некоторые поменяли тела уже несколько раз. Есть, правда, проблемы». «Какие?» «Самоубийство, извращение, безумие». «Как Виктория?» — спросил я. «Виктория Хобсон?» «Нет», — ответил клон. «У нее другая причина. Ресурсов базы все меньше и меньше. Она приходит в негодность» и не может поддерживать такое количество людей, что и раньше. Тревор ввел запрет на детей. Виктории долго удавалось прятать своего ребенка. Тревор и Анна нашли его и усыпили. Мы с Борисом в ужасе промолчали. «Они все кончат сумасшествием или самоубийством. Процесс не остановить», — продолжал клон. «Да, они получили возможность жить практически вечно, паразитируя на телах своих клонов». Но их существование давно потеряло смысл. Они перепробовали все развлечения. Тревор пытается удержать их в узде дисциплиной и поддержанием базы в порядке, но все понимают, что они обречены. Понимают, что их время ушло, и наступает время тех, кто наверху. «Именно поэтому они так их ненавидят и убивают?» — спросил я. «Возможно», — ответил клон. «А ты?» — спросил клона Борис. Я, а что я? Я просто клон Тревора. Почему ты нам помогаешь? Потому что Тревор создал меня на время. Ему стало сложно контролировать все процессы, которые все больше идут в разнос. И он решил сделать второго себя, чтобы успеть везде. Об этом никто не знал, даже она. Клон кивнул на Анну. Как только бы у меня стал появляться опыт и власть, он убил бы меня. Откуда знаешь? Потому что... «Я бы так сделал», — горько усмехнулся он. «Поэтому я сбежал во время суматохи с вашим появлением здесь. Я хорошо выучил базу, они не могут меня найти. А у меня есть доступ всюду. Тревор же не может ограничить сам себя. Вот так я и существую, на подпольном положении. Сейчас подкармливаю Марию». «Ее не поймали?» — спросил я. «Нет, она прячется все там же, на верхнем уровне». Там почти никого не бывает, только дежурные». «Что же нам теперь делать?» — спросил Борис. «Все просто», — ответил клон. «Нужно убить Тревора, Буше и Тани. Нужно захватить власть в свои руки». Он передернул затвор на пистолете.